«Извини, Тация-кун!» При достижении расстояния, на котором мне нужно было громко кричать, Шизуко опередила Тацию, сразу же поклонилась и извинилась. Когда она подняла голову, на ее обычном стойком выражении лица появились намёки на смущение. В конце концов, она пригласила одного из своих товарищ на вечеринку только для того, чтобы ее мама ему докучала. Так думала Шизуко. Такое сильно смутило бы не только Шизуко. «Ничего подобного. Я понимаю твою мать». «Если внезапно появился какой-то парень и приблизился к дочери, подозрения будут вполне уместны. Я ничего не имею в виду, так что не беспокойся, Шизуко». «Ам, еще раз извини». Больше она ничего не сказала, но не потому, что желала изменить себе настроение, хотя были некоторые признаки этого, но потому, что у нее был такой характер. «Внезапно затихнуть». Хотя она явно хотела еще раз извиниться, сказать смогла лишь ту единственную фразу – Это чувство было умножено смущением, в результате чего появилось такое неловкое выражение лица. В то же время Таца осознал, что почти что погладил Шузуку по волосам. Это явно не было его ответственностью, но поскольку ее депрессивное лицо было очень похожим на то, которое обычно бывает у Миюки, тот машинально захотелось погладить ее по голове. Я слишком расслабился. Тация криво усмехнулся над собой, одновременно откинув эту мысль, Перед тем, как покачать головой и легко посмеяться, будто утверждая «Закончим на этом». Шузуку, Ханока, Минами и Миюки. В кругу этих девушек в красивых платьях стоял молодой мальчик в костюме. Обычный человек в таком положении будет сильно нервничать, но от того мальчика-то отцу этого не почувствовал. Ханока усердно пыталась завлечь Минами в разговор, в то время как Шузуку постоянно вклинивалась, чтобы Ханока не переволновалась. С помощью Миюки Минами смогла поддержать разговор, Глядя на них всех, Тация смог частично понять суть этих разговоров. В это время он внезапно услышал голос, зовущий его из-за спины, и обернулся. «Извините, вы, Шиба Тация, Ниссан, верно?» Видимо, этот молодой мальчик находился под впечатлением, что Тация не услышал вопрос четко. Поэтому, когда он повторил вопрос, Тация утвердительно ответил. «Этот мальчик, возможно, еще даже не пошел в среднюю школу». Стоя напротив миниатюрного мальчика с детской аурой, Тацу и не было необходимости спрашивать его имя. Ватару! С Губ Шизуку сорвалось имя маленького мальчика. А извини, я прервал вас? Впрочем, мальчик сам подтвердил свою личность. Нет, но все равно поприветствую их. Молчаливая, как и всегда, слова Шизуку могли быть холодными с виду, но ее взгляд на младшего брата был довольно мягким. Точно поняв ее слова Маленький мальчик, которого звали Ватару, постарался принять прилежное выражение лица. Выражение, как будто он стоял в первых рядах, что было просто очаровательно, и аккуратно поклонился согласно указаниям сестры. «Рад познакомиться. Мое имя – Китаяма Ватару. В этом году я пойду в шестой класс». Ватару повернулся к Тацу и представился. Так как он уже был знаком с Ханокой, не требовалось дополнительных представлений, однако на Миюке он даже не взглянул, казалось, что он избегал ее чтобы не быть слишком впечатленным. После обмена приветствиями стацией, он, когда отвечал Миюки, немного отвел глаза, стиснул зубы и весь сжался, что еще больше усилило это впечатление. Поскольку это было явно не потому, что он не любил или игнорировал ее, Миюки посчитала выражение Ватору очень милым. Тем не менее у Минами появились некоторые злые мысли, он ведь непристойно повел себя с ее госпожой. «Я очень рада знакомству, Ватору-сан. Меня зовут Сакурай Минами». «Я кузина Татсу и Нисамы, имя Пожалуйста, позаботься обо мне в будущем». Безупречно приветствовала Минами, однако ее улыбки не хватало искренности. Хотя это не было искусственной лестью, было трудно скрыть, что она просто соблюдает приличия. Ханока решила развеять неловкость. «Ватару-кун, ты хотел спросить Татсу о Нисаме, о чем то Однако она не пыталась силой сменить тему разговора. Согласно приветствию Ватару, он хотел о чем то его спросить. «А...» «Ты права». Внимание Аватару сразу вернулось к Ханоке. И не из-за того, что он был проницателен, просто такими были дети. Шибасан! Здесь было два человека с фамилией Шиба, но все прекрасно понимали, к кому обращается Аватару, поэтому никто его не прервал, включая именами. «Я кое о чем хочу спросить», столкнувшись с Аватару, который наконец-то собрал смелость, чтобы заговорить. «Хорошо. Если я смогу ответить, конечно». Обычным тоном сказал Татсо. «Я хочу узнать, а может ли кто-либо, не способный использовать магию, стать магическим инженером?» Сам по себе вопрос не был неожиданностью. Но прозвучавший из уст сына семьи Китаяма, он стал странным. Сейчас на Ханоке и Шизуке были изумленные лица. «Нет, магические инженеры — техники, которые используют магию для инженерии. Техники, которые не могут использовать магию, не могут называться магическими инженерами». Тем не менее, Тацу не колебался и ответил откровенно. «Вот как!» Когда он услышал ясный ответ Татцы, плечи у Ватару печально опустились, однако было рано отчаиваться. «Однако магическими инженерами являются не только техники, работающие в магической инженерии». «Ха?» Наблюдая, как Ватару поднял голову и посмотрел на него, на лице Татцы появилась ровная улыбка. Глаза наполнились надеждой, Ватару слушал каждое его слово. «Даже без магии ты все еще можешь выучить магическую инженерию». Татсу не пытался специально раздуть из мухи слона. Даже если он был злодеем, это не значило, что характер у него злой. По крайней мере, так он себя видел. Хотя будет очень сложно проводить обслуживание кат без чувства магии, ты все еще можешь создавать кат, не имея возможности использовать магию. То же самое относится и к другим продуктам, которые используют магические техники. Пока ты прилежно учишься, ты сможешь получить необходимые знания, чтобы помочь своей старшей сестре. А, нет, я не... Как бы он ни отрицал, но все его мысли были как на ладони, благодаря смущению у него на лице. Затем его взгляд, которым он смотрел на нотацию, изменился. Для учеников средней школы ученик-старший был уже взрослым и стал почти как у поклонника с воодушевленной аурой.